От перемены мест слагаемых сумма меняется. Страну то и дело охватывает предвыборная лихорадка. Партии, блоки, объединения растут, как грибы после дождя, сливаются, как струя раговые куры, размножаются, как амебы простым делением. Все политики обещают народу избавление от нынешних бед и напастей, о державе мощи процветания. Слова «Россия» и «Отечество» повторяются без числа и на разные лады во множестве названий и воззваний. Когда наблюдаешь за ухищрениями некоторых одиозных политиков, которые спекулируют на чувства простых людей, так и просятся на язык знаменитый афоризм Джонсона «Патриотизм – последнее прибежище негодяям». Но мое особенное внимание привлекают патриоты подлинные, те, кто с негодованием отвращаются от десятилетий позорного коммунистического рабства и чувствуют себя наследниками подлинной России, страны православной и монархической. вы когда глядишь в эту сторону, прежде всего в глаза бросается разобщенность. Тут нет ни единства, ни согласия. Не в этом ли умении объединяться кроется одна из существеннейших причин, по которой патриотические движения не пользуются массовой поддержкой. Есть еще одна причина неуспеха нынешних российских патриотов и их пропаганды. Вообще известно, что следование какой бы то ни было идеи требует от человека определенной жертвенности, готовности отказаться от каких-то преимуществ удобств и благ. Но, увы, сограждане наши, которых в течение семидесятилетий цинично обманывали и расслевали коммунисты, в массе своей на сознательное самоограничение не способны. У подавляющего большинства бывших советских людей пропадает лишь одно стремление – жить не хуже, чем американцы или немцы, но при этом по привычке не особенно утруждать себя. И, наконец, третья, на мой взгляд, самая существенная причина, которая мешает успеху нынешних наших патриотов. Она коренится в самой их идеологии. Мы помним, что министр народного просвещения и президент Императорской академии наук Сергей Семенович Уваров в 1833 году сформулировал свою знаменитую тряду – православие, самодержавие, народность. Это вовсе не было мертвым догматом. Именно эти три понятия воодушевляли победоносное российское воинство, в бой шли за веру царя и отечества. Так вот, беда в том, что нынешние патриоты ставят классическую тряду с ног на голову. Прежде всего проповедуется и культивируется почвенничество, любовь к русскому народу его прошлому. Затем, как некое историческое дополнение, монархическая идея и уж После всего религии Святое православие, то, что должно быть во главе угла, единым на потребу. Кто-нибудь может возразить, какая в сущности разница? Ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но в данном случае это математическое правило неприменимо. Евангелие настаивает на четкой иерархии ценностей, превыше всего стремления к Царствию Божьему. А все земные блага, в том числе разумное государственное устройство и достойный уклад жизни, подаются создателям лишь по мере приближения к религиозно-нравственному идеалу.